«А ты не получала известия от мужа?» — спросил Александр. «От Нарышкина?» «Вчера получила. Письмо переслали мне из Петербурга. Нарышкин не знает, что я здесь». Марья Антонна всегда называла мужа по фамилии, даже в глаза во время его редких наездов в ее дом. «Он все в Париже?» — спросил император. «А где же ему больше быть? У него там правильно заведенное хозяйство и правильно устроенная семья». Я слышал, что же он пишет нового. Нового? Ничего. Денег просит. Да ведь это не ново. Денег. А разве ему не была выслана определенная сумма? Была. Но ему всегда и всегда мало. Играет? Разумеется. И проигрывает? Конечно. Что ж, надо послать. А... Ты ему о беременности своей писала? — Да, тогда же, когда ты сказал мне. — И что же? Не ответил на этот вопрос? — Как не ответил? — Разумеется, ответил. Государь слегка изменился в лице. Неприятное что-нибудь? — Ну вот еще. Напротив, поздравляет, даже радость свою изъявляет по этому поводу. Роль благородного отца, видимо, улыбается ему. Только по странной случайности именно с этим известием у него совпал довольно крупный проигрыш. И Марья Антонна весело расхохоталась. императора как бы сконфузил этот смех. «Надо ускорить высылку», — задумчиво повторил он. «Ничего, подождет», — махнула рукой Марья Антонна. Я, признаться, в этот проигрыш не особенно верю. Что он игрок, все знают, но игрок он расчетливый и всегда умеет вовремя остановиться. Что же, ты подозреваешь его? Его? Да ровно ни в чем. Да и никакому подозрению тут нет места. А только ясно мне, что его француженка и умна, и практична в достаточной степени». Она понимает, что даром ничего не дается, и что с такого соперника, как Ваше Величество, отступное взять не грех. Государь нахмурился. Марья Антонна поняла, что ее слова не понравились ему, но на этот раз она не была расположена к уступкам и капризно спросила, «Танцевать много будут?» «Я уже сказал, что все это я заменю тебе впоследствии», «Да, впоследствии. А теперь все-таки другие, более счастливые, чем я, будут танцевать. А твоя жена хорошо танцует. Я ни разу не видела ее вальсирующей». «Странно. Императрица обыкновенная танцует довольно много, хотя и не особенно охотно». «И все-таки вальсирует. Наверное, очень плохо?» «Не скажу. Она очень грациозна». «Да?» — Вот так? Уж ты, поди, не влюбился ли в свою супругу? — Ты хорошо знаешь, что влюбиться я ни в кого и никогда не могу. — Ничего я ровно не знаю, кроме того, что мне до смерти скучно, и что я вовсе не хвалю себя за то благоразумие, с каким встретила эту беременность. — Маруся, — укорил ее государь, — ты знаешь, как огорчают меня такие слова? — Напрасно. «Всякая молодая женщина, если захочет быть откровенной, скажет то же, что говорю я».